Сорвал зубами пробку, выплюнув ее на землю, бережно передал бутылку Ванечки. «Наливай, зараза!» Ванечка на секунду благоговейно замер. Он всегда раздевал водку. Среди пьющих мужиков славился тем, что умел разливать на глаз любое количество спиртного с такой точностью, что промеры спичкой показывали абсолютную равность. И пьющие уважительно шептали «Глаз алмаз!». Был случай, когда Ванечка разлил три бутылки столичной в одиннадцать стаканов так, что в последней бутылке не осталось ни капельки, а стаканы содержали ровно по сто тридцать шесть граммов. «Зачинаю!» Ванечка начал священнодействовать. Он ногтем прочертил на бутылке только ему видимую черту, зачем-то встряхнув и взболтав водку, обвел приятелей значительным, важным, надменным взглядом. Он уже было наклонил бутылку к стакану, чтобы наливать, но Витька Малых задержал его руку. — Ты ровно не разливай, Ванюшка, — сказал он. — Ты мне чуть плесни, а Семену побольно пухай. — Харена, — я мол. — злобно закричал Устин Шемяка и погрозил Витьке волосатым кулаком. — Я на свои кровные каждого поить не хочу, харя ему, яму несчастному! Семен Баландин этого вопли не услышал. Привалившись к плечу Витьки спиной, закрыв глаза и свистя горлом, он находился в полуобмороке, в полузабытии. Пористое, вздутые, водянистой подушкой лицо Семена — с прозрачными мешками под глазами, с чернотой обуглившихся губ и дрожащей кожей, было таким страшным, что Витька, махнув рукой, потупился. — Ты б не кричал, Устинь! — после небольшой паузы рассудительно сказал Ванечка-Юдинт. Юдин. Ты б не орал, ежели в этом деле ни бельмеса не понимаешь. Он поставил бутылку на землю, покачал головой. — Семен могет запросто помереть, если ему дозы не дать. Небось, помнишь парикмахера Сашку? от чего он перекинулся? Вот то-то же. Сашка от того перекинулся, что дура баба ему опохмелиться не дала. Ванечка, осуждающий, пожал плечами, посмотрел на сиреневую руку. Ушной врач так и говорил. Дай, говорит дура баба Сашке похмелку, он, говорит, меня попрешь под бобрик стриг. Так что ты дура, Устин. Четырех приятелей обнимало подкову веселых от солнца молодых елок. Над ними сияло яркое и тоже молодое небо. Под ними тихо-тихо текла Великая Сибирская река Обь, вздымающаяся к небу, как море. Шел по реке буксирный пароход Литва. На деревянных баржах вращали крылья ветрики насосы. Пароход деловито бил по воде плицами и шипел паром. Ходил под яром по песку пожилой человек в красных плавках на загорелом теле. То приседал, то пружинисто вскакивал, то падал грудью на землю. Это делал утреннюю зарядку директор шпалозавода Савин. Семен Васильевич, держи, великодушно сказал Ванечка. Грам сто семьдесят тебе набухал. Однако Семен Баландин И на этот раз не услышал. Сидел неподвижный, бледный, как смерть. И виски малых пришлось пошевелить плечом, чтобы он пришел в себя. Почувствовав толчок, Балантин выпрямился, медленно повернулся к Ванечке Юдину и вдруг испуганно и нервно расширил мутные глаза. Увидел водку. Глядя на бутылку, он делал мелкие глотательные движения. Стиснув губы, вздрагивал так, словно его колотила лихорадка похмелись семен васильевич еще раз вздрогнув баландин неожиданно для всех вскочил прикрыв рот ладонью бросился в гущу молодых елок и извиваясь из стена и начал блевать на землю он три дня ничего не ел только пил и сейчас семену рвотой выворачивало внутренности и желудка поднималась ядовитая желчь пузырилась на губах дыхание прерывалось И все это было так тяжело, что приятели Баландина, отвернувшись от него, стали глядеть на утреннюю реку. — Ну чего, Семен Васильевич?